Глава тридцать шестая «Катя, стой!» Направляюсь за ней в коридор. «Катя!» Настигаю возле лифта, перехватываю за талию, разворачиваю лицом к себе. «Пусти!» — выдает. «Убери руки!» «Хер, я тебя отпущу!» Демьян, повторяет она. «Отпусти!» Да так повторяет, что сам едва руки не отдергиваю. Тон у Кати очень внушительный. И взгляд такой, ну, как всегда, действует безотказно. «Ты что творишь?» — выпаливает она. «Все на нас смотрят». «А ты что творишь?» — спрашиваю. «Куда помчала?» это ты правда дохуя?» «Документы эти?» — говорю. «Ничего не объяснила». «Конечно, похуй на документы. Но мне сейчас надо ее отвлечь, переключить. И такой вариант сойдет. Сперва». «Разберешься как-нибудь», — бросает Катя. «А если нет, так есть кому помочь. Вместе справитесь». «Кать, все, пусти». Из глаз прямо искры вылетают. Строгая такая, сердитая, а уж как вырывается из моего захвата. Ну ладно, хватит играться. Затягиваю ее в ближайшую дверь. Это что-то типа подсобки. Подальше от всяких чертовых свидетелей. Дверь захлопываю, не глянув. Просто ногой толкаю. И дальше шагаю, крепче сжимаю ее. А у нее глаза распахиваются. Пиздец, как широко. Ты что, совсем уже? Прямо вспыхивает во взгляде. Да, Кать, совсем. Даже не представляешь, как соскучился изголодался по тебе, одурел и отпускать не готов. Ни сейчас, ни вообще. Никогда. Поняла? Сейчас поймешь. — Ты чего так из кабинета вылетела? — спрашиваю. — Мешать не хотела. — выпаливает. — Было видно, как сильно ты занят. Так что... Да чего ты от меня хочешь? Все убери ты свои. Она ревнует. Я вижу это. Другого не считываю. Только эту эмоцию. Яркую, мощную... А когда Катя отталкивает меня, вырывается изо всех сил. Меня окончательно прошибает. «Катя, успокойся!» Говорю. «Это же сестра Рамиля! Ты чего так завелась?» «Да?» Брови сдвигает. «Как мило! Ну, приятно вам пообщаться!» Молчу. Наблюдаю за ней. И кайфую. От того, как у нее глаза сверкают. От того, как она пахнет. «Не поняла!» Продолжает Катя. «Ты зачем за мной побежал? Возвращайся давай. Там тебя ждут. В кабинете!» — Ты меня слышишь? — Слышу. — Ну вот, — качает головой. — Иди давай. — Это по делу, Кать. — Замечаю ровно. — Не личная встреча. — Мы с Алией впервые увиделись. Губы поджимает. Ей, кажется, ничего говорить не собирается. Но у нее все-таки вырывается. — Интересные у тебя дела. — Катя. — Алия, значит. Сестра Рамиля. И часто у тебя такие деловые встречи? — выпаливает. — Уезжал ты тоже по делам, да? «А там чья сестра была?» Резко замолкает. Губу закусывает. По глазам вижу, что жалеет. Слишком много выдала на эмоциях. «А назад не отмотать. Я все видел». «Прекращай», — говорю и еще крепче к себе притягиваю. «Не было там ничей сестры. Только до черта работы». Молчит, будто зависает. И прямо чувствую, как сдадится на само себя за такое бурное проявление чувств. А потом до меня другой доходит. Она знает, что я уезжал. И документы привезла. Лично. Пусть и конфиденциальные. Неважно. Нашла бы с кем отправить. Если бы хотела. Если бы собиралась именно таким образом поступить. Но нет, приехала сама. Демьян, Выдает. Ты, пожалуйста, возвращайся в свой кабинет. К девушке. А мне совсем не стоило столько всего тебе говорить. Сама не понимаю, что на меня нашло. И вообще не надо было мешать. Важный момент, видно же. Не помешала ты. Отвечаю. И не можешь помешать. Не было ничего важного. Да никакого не было. Каримова посадили. Теперь моя задача присмотреть за его сестрой. Девчонка вся на нервах. Катя застывает. Теперь совсем иначе. Смотрит на меня. Посадили? Блядь. Тут до меня доходит, как именно это сейчас звучит. Моего близкого друга сажают. Еще и после того, как мы куда-то ездили вместе. Хотя детали Катя не знает, но ей достаточно и одной посадки. Я не знаю, куда он влез. Говорю, разберусь. Не знаешь? Роняет. И ее брови тут же приподнимаются. Не верит мне. И в глазах у нее теперь такое отражается, что понимаю, лучше бы я гулял, с девками развлекался, а так, будто повтор намечается. Катя. Говорю. К этим делам Рамили я никакого отношения не имею. Он сам занимался. Ясно. Кивает. А к каким имеешь? Даже рот открыть не дает. «Хотя нет», — бросает в момент. «Не надо отвечать. Не хочу знать. Все, хватит. Допусти да же ты меня!» Выпутывается из моих рук. Вид у нее такой, что сам отпускаю. Понимаю, иначе нельзя. Сука. Рамиль. Нашел момент. не сиделся ему спокойно. Ну, теперь насидится. Воронцов ему это обеспечит. Ты зачем документы привезла?» Спрашиваю. «Пробую ее переключить. Вернуть на ту волну, которая мне нужна». Там такая информация, бросает, поведя головой в сторону, и мимо меня смотрит пустоту. Не для посторонних. Могла через кого-то передать. Могла, роняет рассеянно, а потом будто и не здесь оказывается, заметно, как ее накрывает. Мысли о другом. Чую, куда все идет, и это мне совсем не нравится, только отвлечь, Катю, больше не получается. Кто тебе их отправил? спрашиваю. Что? Наконец, смотрит на меня? а после невесело улыбается и качает головой. «Все, отойди!» «Катя!» «Заговорить меня не получится!» «А я? А ты бы лучше подумал, как снова за решетку не загреметь!» «Не переживай, я туда не собираюсь!» Язвительно. «Да?» — протягивает. «Ну, уверена, твой дружок тоже так думал. Вы же оба такие!» Рукой взмахивает. Неопределенно. «Одинаковая!» — выпаливает. Отмахивается от меня. Проходит мимо. «Постой!» Пробую ее задержать. Но знаю, передавить нельзя. Она и так сегодня на многое пошла. «Больше в тюрьму не сяду!» Громко чеканю. Судорожно выдыхает. Ее губы болезненно дергаются. «Нет, Демьян, ты не можешь знать. Смотри, что творится!»